Глава 55. Не делай указателя к собственной книге. Что касается жизни Эймон Смоны, то указатель создавал путанную, сюрреалистическую картину множества противодействующих сил в ее жизни и ее отчаянных попыток выйти из-под их влияния. Эймон Смона, — сообщал указатель, — удочерена зано для поднятия его престижа. Страницы 194, 199, 216. Детство при госпитале «Обитель надежды и милосердия» Страницы 63 по 81. Детский роман с Ф. Каслом, 721. Смерть отца, 89 Смерть матери — девяносто вторая. Смущена, ей ролью национального символа любви — восьмидесятая, девяносто пятая, сто шестьдесят шестая, двести двести сорок седьмая, с четырехсотой по четыре шестую, пятьсот шестьдесят шестая, шестьсот семьдесят восьмая. Эймон Смона, — далее сообщал указатель, — обручена с Филиппом Каслом. 193 -е. «Врожденная наивность» страницы 67 по 71 80 -е, 95 166-я, 209-я, 274 -е, 400 -е по 46 566-я, 678-я. «Жизнь с Бог Кононом» страницы с 92 по 98 196, -я, 197 -я, стихи о страницы 2, 26, 114, 119, 311, 316, 477, 501, 507, 555, 689, 718, 799, 800, 841, 846, 908, 971, 974. Ее стихи 89-я, 92-я, 193-я. Убегает от Монзану, 197 Возвращается к Монзану, 199-я. Пытается изуродовать себя, чтобы не быть символом любви и красоты для островитян. 80-я, 95-я, 116-я, 209-я, 247-я, 400 по 46 566-я, 678-я учится у Боконана, страницы 63-80, пишет письмо в «Объединенные нации», 200-е, виртуоз к нахсилофоне, 71-я страница. Я показал этот указатель Минтонам и спросил их, не кажется ли им, что он сам по себе увлекательная биография, биография девушки против воли, ставшей богиней любви. И неожиданно, как то случается в жизни, я получил разъяснение специалистки. Оказалось, что Клэр Минтон в свое время была профессиональной состоительницей указателей. Я впервые услышал, что есть такая специальность. Она рассказала, что помогла мужу окончить колледж благодаря своим заработкам что составление указателей хорошо оплачивается и что хороших составителей не так много. Еще она сказала, что из авторов книг только самые штайные слюбители берутся за составление указателей. Я спросил, какого она мнения о работе Филиппа Касла. Лестно для автора, оскорбительно для читателя», — сказала она. Говоря точнее, — добавила она со снисходительной любезностью специалистки, — сплошное самоутверждение, без оговорок. Мне всегда неловко, когда сам автор составляет указатель к собственной книге. — Неловко? Слишком разоблачительная вещь такой указатель, сделанный самим автором. — Поучительно, — сказала она. — Просто бесстыдная откровенность конечно, для опытного глаза. — Она может определить характер по указателю, — сказал ее муж. — Да ну, — сказал я. — Что же вы скажете о Филиппе Касли? Она слегка улыбнулась. — Неудобно рассказывать малознакомому человеку. О, простите, он явно влюблен в эту Мону Эймонс Манзану. По-моему, это можно сказать про всех мужчин из Сан-Лоренса. Кацун испытывает смешанные чувства, сказала она. Это можно сказать о каждом человеке на земле? Слегка подразнил ее я. Он чувствует себя в жизни очень неуверенно. А кто из смертных чувствует себя уверенно? спросил я. Тогда я не знал, что задаю вопрос, совершенно в духе бакона. И он никогда на ней не женится. Почему же? Я все сказала, что можно ответила она. Приятно встретить составителей указателей, уважающего чужие тайны, сказал я. Никогда не делайте указателя к своим собственным книгам. Заключила она. Бонон учит нас, что Дюпрас помогает влюбленной паре в уединенность их, неослабевающей любви, развить в себе внутреннее прозрение, подчас странное, наверное. Лишним доказательством этого был хитрый подход Минтонов к книжным указателям имен. «Еще, — говорит нам Баконон, Дюпрас рождает в людях легкую самонадеянность. Минтон и тут не были исключением». Немного погодя, Минтон встретился со мной в салоне самолета без жены и дал мне понять, как ему важно, чтобы я с уважением отнесся к сведениям, которую его жена умеет выудить из каждого указателя. — Вы знаете, почему Касл никогда не женится на той девушке, хотя он любит ее, и она любит его, хотя они и выросли вместе? — зашептал он. — Нет, сэр, понятия не имею, потому что он гомосексуалист, — прошептал Минтон. — Она и это может узнать по указателю.